Глава четвертая. Мистер Киллер. Рэйчел. Спустя шесть часов я сидела в совершенно другом доме, в абсолютно иной гостиной. Но зато все в том же огромном коричневом мужском халате, который принадлежал Джону. Я была настолько измотана, что уже совершенно не переживала, где я и с кем. Я просто безумно хотела спать. Веки опускались помимо моей воли. Последние несколько дней моей жизни превратились в фильм ужасов, в котором я с какой-то стати играла роль главной жертвы. Такие обычно не доживают до финала. Но я собиралась попробовать. То, что произошло в доме Джона, было и страшно, и нелепо. Я даже не успела толком осознать, каким образом безымянный брюнет нашел меня, как пробрался в дом и почему ведет себя словно хозяин вселенной, потому что дверь кухни — Почти сразу открылась, и в гостиную вернулся Джон. Его спокойное, умиротворенное лицо всего за секунду изменилось, стало напряженным, даже немного злым. Он мгновенно выхватил пистолет из-за пояса и направил его на брюнета. Но непрошенный гость, рукой в черной кожаной перчатке, уже сжимал свое оружие. В какой момент он его достал, я не знала. Только пистолет похитителя был направлен не на Джона, а на меня. Его спокойный и холодный голос до сих пор звучал у меня в голове, пробирая до дрожи. «Опусти пистолет, иначе ее мозги разлетятся по твоей гостиной». Я видела, как Джон засомневался. Он боялся за меня совершенно незнакомого ему человека, и потому за него беспокоилась уже я. «Ты», — обратился ко мне брюнет, «выходишь за дверь и садишься в мою машину. Как она выглядит, ты знаешь». Мои мозги мне тоже были очень дороги, и прощаться с ними я не собиралась. Но и оставлять Джона одного я тоже не хотела. Он ведь просто собирался мне помочь, а в итоге теперь оказался в опасности из-за меня. «А если нет?» — мой голос дрожал от страха. Расслабленная поза похитителя, а отныне еще и взломщика, раздражала меня и пугала одновременно. Голубые глаза смотрели на меня с иронией, которой до этого я в них не замечала. «Если нет, то я пристрелю его». Медленно начал он. «Потом поеду к твоему брату и его тоже убью. Дальше отправлюсь к твоей приемной матери и выстрелю ей прямо в голову. Следом найду твою...» «Я поняла, поняла!» — перебила я. В тот момент я ненавидела этого человека и боялась его всей душой. Я обернулась к Джону и, с сожалением посмотрела на него. «Прости меня за то, что втянула тебя в это. Не говори глупостей. Это не твоя вина» сказал Джон, не сводя взгляда с незваного гостя. «На выход», — холодный голос заставил меня поежиться. Босая, в одном лишь халате с чужого плеча, я направилась к двери. «Рэйчел!» — окликнул меня Джон, но я не обернулась, а просто продолжила двигаться вперед. «Я найду тебя!» Это были последние слова, которые он мне сказал, и они укололи в самую душу. Джон не должен этого делать, — Мои поиски только подвергли бы его опасности. Джон был действительно добр ко мне. И это удивительно, но всего лишь за один вечер он стал для меня спасением. Ведь он поверил моим словам, не усомнился даже там, где сомневалась я сама. Порой человеку нужно самое обычное понимание и ничего большее. Как только я села в машину, мой преследователь тут же занял водительское сиденье. Мы плавно выехали на дорогу, и смешались с небольшим потоком машин. Я бросила последний взгляд на дом Джона и увидела своего спасителя на крыльце. Отвернулась и подавила в себе желание заплакать. Ненавижу слезы, Они показывают слабость и беспомощность, а я не такая. По крайней мере, я надеялась, что не стала такой за последние дни. Мы ехали очень долго. И единственное, что сказал мой похититель, «Никогда больше так не делай. Это в твоих же интересах». Что именно он имел в виду, я не знала. «Не делать чего? Не угонять его машину? Не сбегать? Не выполнять его приказов?» Уточнять я не собиралась. Усталость давила на плечи, лишала воли и способности сопротивляться. Сейчас я находилась в огромной гостиной, сидела на большом диване серого цвета и пыталась не уснуть. Брюнет сказал ждать его здесь и не шастать по дому. Я так и не поняла, когда успела лечь на диван и вырубиться. Разбудил меня громкий хлопок. Я распахнула глаза и быстро села. Мой взгляд упал на него. Брюнет стоял передо мной в обычных синих джинсах, серой футболке и без ужасающих черных перчаток. Отчего-то я была уверена, что он с ними никогда не расстается. Однако прямо сейчас мой похититель выглядел как обычный мужчина. Да чего же обманчива внешность. Он толкнул в мою сторону черную спортивную сумку и сказал, скорее даже приказал, переодевайся, у тебя пять минут. Он отвернулся, пошел налево и поднялся по винтовой лестнице на второй этаж. Я же села на пол возле сумки и начала доставать содержимое. Чего тут только не было. Принадлежности личной гигиены, нижнее белье, одежда и даже небольшой сотовый телефон нашелся. Он дал мне телефон. Странно все это. Я переоделась там же в гостиной. Натянула нижнее белье, синие спортивные штаны, черную футболку и полосатые носки. Теплые, мягкие, еще и в широкую красно-белую полоску. Самая яркая вещь в черной сумке. Я собрала волосы в хвост и стала ждать. Не знаю, как долго я просидела на диване, сколько раз я его обошла. Я все ждала и ждала, но владелец дома не появлялся. «Мне до сих пор нельзя ходить по дому или уже можно?» «Ну, мне вроде велели сидеть и не шастать, пока он не придет, а он пришел. Из этого следует, что теперь я вольна передвигаться по дому. Я расценила это именно так. Да и сил ожидать непонятно чего у меня не осталось. И я отправилась на второй этаж. Отметила между делом, насколько все в этом доме дорогое, от сверкающего покрытия пола до шикарной люстры, которая освещала огромную гостиную. Я медленно поднялась по лестнице и попала в широкий коридор. И справа, и слева располагались двери, по две с каждой стороны. Но я была уверена, что мне нужна та, которая находилась напротив лестницы. Она оказалась слегка приоткрыта. Вдох, выдох. Я обязана была выяснить, что происходит иначе я сошла бы с ума от своих же догадок. Собравшись с мыслями, я открыла дверь и увидела до банальности обычный кабинет. Большой стол из коричневого дерева, на нем ноутбук и куча каких-то бумаг, собранных в аккуратные стопки. Да кто он вообще такой? Киллер и секретарша в одном лице? У стены расположился узкий диван, а возле него стояла искусно изогнутая статуя чего-то там. Современное искусство — полный отстой ну по большей части конечно мой похититель обнаружился за столом просматривал что то в ноутбуке он даже бровью не повел когда я вошла в следующий раз стучи неожиданно произнес он и сделал какую то пометку в блокноте хорошо садись сказал он и указал на диван я покорно прошла вперед и опустилась на мягкое сиденье и снова стала ждать Но Брюнету, кажется, было плевать, что я сидела там и прожигала его взглядом. Он занимался какими-то делами и полностью игнорировал меня. То и дело заглядывал в ноутбук, а потом делал пометки в блокноте. А я больше не могла выдерживать этой тишины и ощущения своей незначимости. Я не скульптура, которая будет молча украшать собой кабинет в конце-то концов. «Что происходит?» — спросила я. «Минуту», — безразлично ответил он и продолжил работу. Я тяжело выдохнула и сложила ладони на коленях. И снова стала ждать. Тянулись минуты. Я даже не знала, в качестве кого нахожусь в этом доме. Похищенная? Но тогда почему не связана по рукам и ногам? Да и похищать меня незачем. Выкупа огромного за меня никто не даст. Даже если Шерри продаст все, что у нее есть, то и это будет слишком маленькая сумма для человека передо мной. Один его кабинет обставлен дороже, чем вся моя квартира. Устав от того, что ничего не происходит, я встала и направилась в сторону двери. «Стой, сядь обратно», — спокойно сказал мужчина, и я решила, что он издевается надо мной. «Проверяет, где находится точка моего кипения? Лучше ему этого не знать». Я вернулась к дивану и снова села, посмотрела в голубые глаза, и мурашки пробежали по рукам. Но я преодолела страх перед этим человеком, вздернула подбородок, и расправила плечи. «Я бы себя не вела столь нагло в другой ситуации, но уже поняла. Он меня не убьет, иначе сделал бы это намного раньше, а не играл бы со мной в кошки-мышки». «Что происходит?» спросила я. «У тебя проблемы», сообщил он. «Какая неожиданная новость». «Это я уже знаю», я пожала плечами. «Но что именно к ним привело? Что произошло в мотеле?» Он наверняка знал куда больше моего, а я уже готова была умолять, лишь бы получить ответы. Не из праздного любопытства, а для того, чтобы наконец-то разобраться со всем этим недоразумением и вытащить себя со дна, вернуть свою жизнь. «Ты все видела?» — сказал он и тут же добавил. «И должна рассказать совету». Я пару раз моргнула, стараясь уловить смысл его слов, но так и не смогла. «К какому совету?» На этот вопрос я не буду отвечать. Ты и так знаешь слишком много. Да он же издевается. Я ничего не знаю. Я сохранила спокойствие, хотя внутри все кипело от злости и раздражения. Мужчина не сводил с меня внимательного взгляда. Мне казалось, что он пытается рассмотреть в моем лице то, чего там никогда и не было. Через неделю ты расскажешь, что видела. Больше от тебя не требуется, заключил он. Нет уж. Так не пойдет. Если ты не объяснишь мне, что происходит, я ничего не скажу твоему совету». «Вот так, Рэйчел. Молодец. Покажи ему, что ты не кроткая овечка». Ледяные голубые глаза смотрели мне в самую душу, и от этого становилось крайне неуютно и беспокойно, но я старалась этого не показывать. «Не советую шантажировать меня», — сказал он. «А то...» Я с вызовом вздернула подбородок. Несмотря на браваду, Мне было жутко от того, что моя жизнь зависела от этого мужчины. Я его совсем не знала, не доверяла ему и боялась. «А то?» — переспросил он. «Я просто сдам тебя полиции. Тебя посадят лет на двадцать. А я просто подожду следующего прокола Тони». «Это ложь», — парировала я. «Нет. Если бы все было так просто, то ты бы не пытался меня вернуть с таким упорством. Это же глупо!» Зачем тратить столько сил, если можно подождать очередного прокола? Следовательно, эти проколы очень редкие и вообще не факт, что они еще будут. Так что я тебе нужна». Я протараторила на одном дыхании и замолчала. Не слишком ли много я взяла на себя? Ничто не мешает ему достать пистолет и пристрелить меня. Но страшно или нет, а я должна прощупать почву, понять его. Настолько, насколько это возможно. Брюнетт странно смотрел на меня. Думаю, он не ожидал, что я вообще себя так поведу. Скорее всего, он рассчитывал, что я буду рыдать и молить его о пощаде. Так бы сделало большинство людей. Но не я. Просто не могу прогнуться перед другим человеком. Психолог, которому меня записывала Шерри, сказала, что это идет из детства. Мне невыносима даже мысль, что мной будет кто-то управлять. Но я думаю, что они это всем говорят. «У вас проблемы?» «Так это все из детства». «Расскажи, что ты увидела на окраине города в мотеле», — попросил брюнет. Я молчала какое-то время, но потом произнесла. «Как Тони Ален убил девушку. А точнее, он alors, заморозил ее. Я понимаю, что это звучит бредово. Это не бред. Именно так он ее и убил. Но полиция считает, что девушку убила ты». «Исходя из показаний сына мэра Тони Алина, ты приревновала его к той красотке и зарезала ее, точнее, перерезала ей горло, а потом сбежала». Брюнет выдвинул верхний ящик стола и достал оттуда прозрачный пакет, внутри лежал мой нож. Этим ножом ей перерезали горло. Кроме твоих отпечатков и крови жертвы на нем ничего нет. А это прямая улика твоего участия в смерти девушки. «Меня подставили? Зачем?» Я ничего не понимала. «Так надо. Не думай, что это что-то личное. Как бы банально это ни звучало, ты оказалась не в том месте, не в то время». «Так это ты подставил меня?» — спросила я. «Нет. Я тебя спас». Мы замолчали. Каждый думал о своем. Что мне оставалось делать? Как показала практика, сбегать от этого человека пустая трата времени. Так что вариант побега я сразу отмела. Семья не сможет мне помочь. Противостоять мэру не так уж легко. Да и впутывать Шерри и Джереми в ужас, который творился вокруг меня, я не желала. Человек, который сидел передо мной, держал в руках вещь, способную отправить меня за решетку. По крайней мере, он так утверждал. И он хотел, чтобы я выступила перед кем-то и рассказала про увиденное в ночь, которая перевернула мою жизнь. Голова шла кругом но все таки я приняла как мне казалось логичное решение допустим начала я я выступлю перед советом а что потом ты меня убьешь меня все равно посадят как я могу состязаться в суде с мэром мне не выиграть меня это не касается зато касается меня я не буду тебе помогать если ты не поможешь мне зачем если при любом раскладе меня посадят впрочем эта мысль придала мне сил произнести последнюю фразу уверенно и твердо. Он какое-то время смотрел на меня, потом ответил. Хорошо. Я немного расслабилась. Не хотелось воевать прямо сейчас, когда я по-прежнему нуждалась в отдыхе. Собеседник убрал мой нож обратно, достал лист бумаги и протянул мне. Это правило, которое ты должна соблюдать, пока находишься в моем доме. Я забрала лист и подумала о том, у какого нормального человека... Есть правило нахождения в его доме, да еще и в распечатанном виде. Я развернулась, чтобы уйти, но неожиданно для себя осознала. Я же даже не знаю имени человека, с которым только что заключила сделку. Ладно, не сделку, но нам хотя бы удалось немного обговорить условия сотрудничества. «Как я могу к тебе обращаться?» — спросила я, встретившись с голубыми глазами. «Как тебя зовут?» «Тебе не нужно этого знать». «Почему?» Он не ответил. «Тогда я могу называть тебя так, как захочу?» «Например?» «Ты похож на убийцу. Буду называть тебя киллер». «Хм. Не нравится?» — спросила я. «Нет». «Вот и отлично». Я покинула кабинет и спустилась вниз, но вспомнила про телефон, который он положил в сумку. Пришлось возвращаться. Я остановилась перед дверью кабинета и подняла руку, чтобы постучать но в итоге одернула себя, просто вошла внутрь и с порога сказала. "Еще пара вопросов». Киллер поднял на меня суровый взгляд. «Думаю, я начала его бесить». «Мне можно позвонить близким?» На положительный ответ я не особенно надеялась, но он неожиданно кивнул. «Да, этот номер не отследить, но если ты скажешь что-то лишнее...» «Разумеется, ты убьешь всех, кого я знаю». Я сделала паузу, и почувствовала, как в груди словно тиски разжали. «Я просто хочу узнать, как у них дела». «Я тебя предупредил», — сказал Киллер и вернулся к работе. «И еще вопрос. Я всю неделю буду жить здесь?» Он оторвал взгляд от монитора. «Можешь занять любую из трех комнат на втором этаже». «Но их четыре?» «Одна из них моя». «Так». Вот в его комнату я ни ногой, ни рукой. Боже упаси. И еще вопрос. «Ты всегда так много говоришь?» Спросил киллер. «Вообще-то нет. Я могу свободно передвигаться по дому? Я есть хочу, и... Можешь ходить везде, кроме кабинета и моей спальни». Кажется, он начинал терять терпение. Что-то мне подсказывало, что я отвлекала его от важных дел. «Хорошо. Я не стала дальше играть с огнем и ушла на первый этаж. Села на диван, возле которого до сих пор лежала спортивная сумка, а поверх нее валялся халат. «Джон, может, позвонить ему? Сказать, что я жива? Номер его отца я запомнила. Нет. Сперва Шерри». «Алло, если вы что-то продаете, то катитесь в ад!» сказала Шерри, и я зажала рот ладонью. Убрала руку и глубоко вдохнула, чтобы остудить пожар внутри. «Шерри!» Мгновение тишины, шарканье и звук закрывающейся двери. «Рэйчел?» — шепотом спросила она. «Да, это я». «Ты где? Я приеду за тобой». «Я не могу сказать. Прости, я просто звоню тебе, чтобы ты не волновалась». «О, я еще как волнуюсь! Ты что, с ума сошла? Тебя ищут по всему штату!» Мне стало так спокойно от звука ее голоса. И неважно, злится она или нет. Не считая Джереми, она мой самый близкий человек. Знаю. Я не совершала этого. «Даже если и совершала, мне плевать», — уверенно ответила Шерри. «Я наняла Мэта, помнишь его? Адвокат, который помог в прошлый раз Джереми. Он сказал, что сможет все разрулить. Спасибо». «Так что не высовывайся. Как я могу с тобой связаться?» «Пока никак. Я сама позвоню при первой возможности». Я сделала паузу и прикрыла глаза. Я люблю тебя. Прости, от нас с Джереми только проблемы. Я знаю, что любишь. У всех есть проблемы, — отрезала Шерри. Как же она не переносила сантименты, и как же мне сейчас их хотелось. Как Джереми? — спросила я. Винить себя. Говорит, если бы не пошел на ту вечеринку, то ничего бы не произошло. И ещё он порвал с Лолой. Наконец-то. Хотя бы одна хорошая новость. Нет, ты послушай. Она дала показания, что видела, как ты бежала с верхнего этажа, а в руках у тебя был нож. Это вранье. Эта сучка допрыгается, — зло сказала Шерри и тут же смягчилась. Рэйчел, да? Я с тобой. Всегда на твоей стороне, что бы ни произошло. Пару мгновений мы молчали. Я чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы но сдержалась. «Пока, Шерри», — сказала я в итоге, — «не собираюсь плакать, как маленькая девочка». «Пока, Рэйчел», — ответила Шерри. Я положила трубку и попыталась сглотнуть подступивший комок. Но ничего не выходило. Надо было осмотреться, отвлечь себя от грустных мыслей. Я обошла первый этаж, достаточно обширный и обустроенный для комфортной жизни. Гостиную я во всех подробностях разглядела ранее — но еще нашелся большой спортивный зал со спортивным инвентарем и кухня, настолько прекрасная, что я задумалась даже не поселиться ли в ней вместо комнаты. Я вернулась наверх и, держа сумку в руках, открыла первую дверь. Обычная спальня, но я даже не представляла, сколько денег потрачено на ее обстановку. Выполненная в бежево-коричневых тонах, комната выглядела стильно и уютно одновременно. По центру стояла широкая кровать. По периметру — два небольших шкафа с витиеватой резьбой на дверцах. Но самое главное — балкон. Я бросила сумку на кровать и подошла к панорамному окну. Открыла боковую дверь и... Ого! Это же райское место! Просторный балкон с двумя удобными креслами и журнальным столиком между ними. А вид? Просто дух захватывает! Здесь-то я и проведу все время до какого-то там совета. Как бы прекрасно ни было на лоджии, мне пришлось вернуться в комнату и разобрать сумку с моим новым гардеробом. Когда я закончила развешивать и раскладывать одежду по шкафам, желудок уже сводило от голода. Я спустилась со второго этажа и прямиком отправилась на кухню. Когда я говорила, что хочу есть, то совершенно не преувеличивала. Холодильник оказался практически пуст. Я достала хлеб, бекон и два оставшихся яйца. Мне хватит, а мистер киллер пусть ходит голодный. Я начала готовить яичницу, когда до меня донеслись уверенные шаги со стороны гостиной. Держа лопатку в руках, я обернулась и обомлела. «Да твою же мать! Сколько можно?» Передо мной стоял Тони Аллен и не менее шокированно смотрел на меня. А я выбрала полные легкие кислорода и что есть мочи, заорала. «Киллер!» Тони достал телефон и приложил его к уху. «Я ее нашел», — уверенно сказал он, не отрывая от меня взгляда. Но тут появился киллер. Он выхватил у Тони трубку и нажал отбой. «Это я ее нашел, а не ты», — сказал он и бросил Тони телефон. «Что происходит?» «Они знакомы, это я поняла еще в прошлый раз. Но какого хрена Тони делает у киллера дома?» «Что тебе нужно?» — спросил киллер. «Папа пригласил тебя на ужин», — Тони бросил на меня короткий взгляд. «Сегодня вечером». «Передай Бенджамину, что у меня дела». «Даже если на ужине будет Лорел?» — ехидно поинтересовался Тони. Это имя словно подкосило невозмутимого киллера. Челюсть напряглась, а взгляд обещал кровавую расправу. «А она кто такая? Любовь всей его жизни?» «Подруга детства? Дочь? Жена? Что за Лорел?» «Во сколько?» — холодно спросил киллер. «Восемь. И да, прихвати с собой свою собачонку». «Ты можешь и не говорить отцу, что она здесь», — заметил киллер. «Могу. Но я скажу. И, как ты понимаешь, он сделает все, чтобы избавить меня от лишней головной боли». «Этот ублюдок назвал меня собачонкой и головной болью», да еще и за один раз. Как же я его ненавидела. Все из-за него. Убил девушку и повесил это преступление на меня, пытался придушить меня в лесу. Из разговора я понимала, что и он хотел меня поймать, вот только не успел. Придурок. «Убирайся», — холодно произнес киллер. «Если Лорел не окажется на ужине, я закопаю тебя, и твой папочка никогда не найдет останков своего драгоценного сына». «Хм, ты такой злой и страшный!» Тони сделал шаг к киллеру и оказался с ним нос к носу. «Но я тебя не боюсь». «И зря». Тони неприятно улыбнулся, развернулся и, не прощаясь, ушел. Я заставила себя дышать ровно, но то и дело срывалось на короткие судорожные вдохи, обернулась к плите. Черт! еда!» От бекона и яиц... Остались только огарки. Горелым воняло на всю кухню, но в пылу беседы я даже не обратила на это внимания. Бросила сковороду в раковину и включила холодную воду. Обернулась к киллеру и сказала. «Вы знакомы». Он молчал, пребывая в своих мыслях. И я продолжила. «Что ему нужно от тебя?» Киллер поднял на меня задумчивый взгляд и ответил. «Чтобы я отдал тебя». «Ты это сделаешь?» спросила я с замиранием сердца.